глава двенадцать где то посередине у нас проблемы неожиданно вернувшись сказала мелкая и остановилась рядом со мной дверь на кухню открылась и вошел ректор собственной персоной а за его спиной встал рес адептка каэра или как вас теперь называть леди Кайрит?» господин Агарес одарил меня холодным взглядом обращайтесь ко мне так же, «Как обращались раньше?» — ответила я, напряженно соображая, как теперь быть. Никто не должен был знать о моем присутствии в Черной башне. «Тогда будьте добры объяснить, по какой причине о ваших визитах в Академию не было доложено мне». «Это было моим решением», — неожиданно вступился за меня Рес. Отец наградил сына странным взглядом, но тут же вернул все свое внимание мне. «Несмотря на то, что правая рука императора решил взять на себя ответственность за эти визиты, вы должны были предупредить меня о том случае, когда вас выбросило за пределы Академии. Неужели вы не понимаете, что дело касается безопасности всех адептов Даркстоун?» Его гнев был мне понятен. Непонятно, по какой причине Ресс рассказал ему о том, что я здесь. «Я прошу прощения за тот случай», — сказала напряженно, решив быть честной. В связи с подготовкой к общественному слушанию, в связи с подготовкой к общественному слушанию, серии покушений на меня, а также с неожиданно взвалившимися на меня наследственными обязательствами, у меня просто вылетел из головы тот неприятный инцидент. После моего ответа на кухне воцарилась тишина. «На вас были совершены покушения?» Через некоторое время ровным голосом спросил господин Агарес. В то время как его сын, одарил меня очень тяжелым взглядом. «Да», — ответила я, — «он же должен принять этого внимания. Не то чтобы я жаловалась на свою судьбу, но да, мне пришлось непросто на этой неделе». «Тогда позвольте спросить, адепт Какайра, что вы здесь делаете?» Медленно процедил ректор, и его взгляд стал прямо-таки озверевшим. Я впервые не знала, что ответить. «Вы хоть понимаете, какой опасности подвергаете адептов Академии?» Продолжал господин Агарес вкратчивым голосом. «И как подставляете телохранителя Императора?» «Я...» «Будьте добры, покиньте территорию Академии прямо сейчас». «Но...» «Уверен, наследник не в курсе вашей деятельности. Он...» «Так что дважды повторять не буду». Я замолкла, глядя на серьезное лицо ректора. Чуть приподняла подбородок, стараясь держаться. и зашагала на выход. Словами не описать, что я чувствовала в этот момент. Дождалась, когда Рэс окажется рядом, уставилась на него, ожидая открытия портала. Прежде чем вы уйдете...» ректор даже не смотрел на меня. Я должен предупредить. Академия отныне закрыта для посещений. Вы сможете вернуться сюда только в качестве адептки и на тех же правах, что и остальные ученики. Он встретился со мной глазами и добил. «Вы развили довольно бурную деятельность, даже будучи безродной девицей, ограниченной в возможностях. Сложно представить, что будет после суда и официального признания вас как главы рода». «Это такая завуалированная просьба подыскать себе другую академию?» Сухо спросила я, глядя на землю под его ногами. «Пусть будет так», — согласился господин Агарес. Я встретилась глазами с Нани. Надеюсь, она сможет каким-то образом устроить мою встречу с магистром гредис и старостой первокурсников. Отвернулась и вошла в портал. У особняка мы с Рессом появились вместе. Разговаривать не было ни сил, ни желания. Как и идти в дом. «Он уверен, что вас выбросило из его приемной защитным заклятием», произнес голубоглазый, тоже не торопясь идти в особняк. «Как он узнал, что я приходила в Академию?» Спросила без эмоций. «Я вынужден был рассказать об этом, чтобы выяснить, почему сбился выход моего портала». «Ну, естественно, он абсолютно прав. Они оба абсолютно правы. Это я, безответственное существо, подвергающее всех опасности одним своим присутствием. Может быть, все это действительно было большой глупостью? Решить, что кучка преступников сможет разобраться в паутине интриг, опутавший все среди мирья. Насколько я была самоуверена, когда решила, что смогу найти заговорщиков и очистить наши имена. А насколько безрассудна, когда затеяла игры со знатью. И почему решила, что покушения на меня прекратятся. Может, Ресс был прав, когда отказывал мне в своем внимании, напоминая о моем юном возрасте. Если быть краткой, немного ли я на себя взвалила? Ведь если подумать, я забралась в такие дебри, «Выяснила, что наш мир строится на лжи, что дисбаланс в магии и постепенное магическое истощение – это прямое следствие решения императора не впускать в среди магию жизни, что владыка и его наследники, скорее всего, не люди в общепринятом понимании, а еще, что моя мать, скорее всего, первый враг империи, учитывая ее связи и ее странные записки ко мне из темницы под дворцом». И все это на фоне того, что я энергомаг, и мое место в этом мире все еще не определено до конца. И почему все это происходит именно со мной?» Закрыв лицо руками, тихо спросила я у воздуха. «Потому что только ты можешь с этим справиться», негромко ответил Ресс. Удивленно посмотрела на него. кайрет что тебе нужно было в Академии?» Он повернулся ко мне, и его взгляд стал невероятно серьезным. «Я хотела увидеться. Не нужно рассказывать мне официальную версию». Он покачал головой, и я очень чётко осознала. Его переход на «ты» не случайен, как всегда. «Есть вещи, которыми я пока не могу поделиться», — ответила спокойно. «Как, например, вот этим». Ирес достал из кармана деревянный тотем Равена. «Как? Откуда он у тебя?» Я была не в силах остановить поток вопросов. И только потом поняла, какую ошибку совершила. Я знал, что это не просто статуэтка с изображением демона. Ресс убрал вещицу обратно и начал чертить в воздухе руны. Руны связи. «Ты отсылаешь кому-то сообщение». Я попыталась высмотреть основные узоры, быстро исчезающие в пространстве. «Хочешь, чтобы они проследили за...» И тут дошло. «Нет, Ресс, прошу тебя». «Ты все прекрасно поняла». Опуская руки, произнес голубоглазый. «Теперь твои друзья приведут нас к тем, с кем ты желала увидеться. Вряд ли Нани или Тата будут ожидать слежки. Хотя, признаюсь, мне очень интересно, когда ты научилась расшифровывать послания по рунам связи». «У меня был очень хороший учитель», — ответила, стиснув зубы. «Мой план провален. Ни магистр Грэдис, ни староста первокурсников не свяжутся со мной. Их перехватят люди реса Да и связываться-то не Артефакт в руках гнева императора. Когда он успел найти его в башне? Или Нани именно это и имела в виду, когда говорила о том, что у нас проблемы? «Я никак не могу понять, почему ты не хочешь довериться мне?» Не глядя на меня, спросил Рес. «Довериться тебе?» Переспросила я чуть ли не с улыбкой. «Наследник не просто так поставил нас в пару. Наследник хотел, чтобы ты следил за мной». Это же очевидно, что я могу помочь тебе. И не долубить меня своим врагам до твоего слушания. А ты делаешь все, что угодно, но только не то, чего от тебя ждут. Как я вообще могу доверять своим тюремщикам? Тебе выпал такой редкий шанс. А что я должна делать и чего от меня ждут? Прервала я этот бессвязный диалог, зацепившись за его фразу. Тюремщикам? Рессу уставился на меня с изумлением, переплетенным с... Разочарованием, я поджала губы, пытаясь разобраться в своих чувствах по этому поводу. «Я дал тебе столько свободы, сколько сам никогда не получал. А ты до сих пор считаешь меня своим тюремщиком? Наше с тобой понимание свободы очень сильно различается». «Это факт», — согласился Ресс, и почему-то я поняла, что его мнение о моем видении свободы очень невысоко. Промолчала, не зная, что еще тут можно сказать меня представили к тебе не просто потому что я должен защитить тебя и не потому что мы с тобой оба энергомаги меня представили к тебе потому что наследник увидел твой потенциал и он дал тебе шанс заработать право на уютную жизнь в родовом особняке без угрозы быть уничтоженной за преступление своей матери с возможностью защищать спину будущего императора если ты пройдешь все испытания достойно а что делаешь ты Бунтуешь, капризничаешь, строишь козни за его спиной и пытаешься манипулировать мной. «Ты знаешь о записках», — догадалась я. «Ты должна понять, пока я охраняю тебя и твой дом, в нем ничего не произойдет без моего ведома», — ответила Рэс, глядя в мои глаза, а затем чуть тише добавил. «Я была тебе лучшего мнения». Эти слова ранили в самое сердце. «Что... ты...» «Я ждал, когда ты мне сама расскажешь, но ты не торопилась». «И что теперь будет?» — спросила негромко. Он не произносил этого вслух, но я словно слышала его слова. «Я была тебе лучшего мнения, но ты такая же, как мать». «Завтра ты принесешь клятву императору. После этого возможности интриговать за спиной наследника у тебя уже не будет», — сказал Ресс. «Ресс, я не хочу!» «Не хочу превратиться в копию тебя!» Я не произнесла этих слов вслух, но голубоглазый понял. «У тебя нет других вариантов!» Сухо пояснил он и неожиданно мягко пообещал. «Ты привыкнешь. Я буду рядом!» Он развернулся и пошел в дом. Колени сами подогнулись, и я упала на землю. Платье теперь безвозвратно испорчено, но плевать. Все мои усилия оказались напрасными. Я не смогу избежать присяги императору, а значит, завтра я уже буду не я. Я превращусь в ограниченную со всех сторон марионетку в руках правителя». «Молодая хозяйка, не стоит сидеть на земле. Она нынче холодная». Я подняла голову и удивленно посмотрела на своего садовника. «А вам еще наследников рожать». Потс поправил соломенную шляпу и протянул мне грязную руку. «Кажется, на моем имени Рот де Баро прервется», — откликнулась я негромко, поднимаясь, выпустила сухую ладонь садовника и отряхнула платье. «Не говорите глупостей, хозяйка». Потс окинул взглядом имение и вновь посмотрел на меня. «Вы не для того возвращали к жизни старый дом, чтобы оставить его заброшенным после себя». «Потс, постой!» — остановила я садовника, уже готового вернуться к своей работе. «Ты заговорил со мной впервые с тех пор, как я вошла в этот дом. Берта тоже старается не показываться мне на глаза, даже когда я захожу ночью на кухню. Вы меня избегаете?» Некоторое время он молча смотрел на особняк, у меня даже появилось подозрение, что забыл про мой вопрос, но затем произнес ровным голосом. «Нынче все делятся на стороны. Нам, старикам, выбирать не хочется». «Мы хотим спокойно дожить до старости». «Я не просила тебя делать выбор. Никого из вас?» – удивилась я. «Не вы так, ваша мать. Или тот молодой господин, который упорно делает вид, что он простой учитель, а при этом служит императору и использует запретную силу». На мой еще более удивленный взгляд, старик спокойно пояснил. «В свое время я прослужил его величеству ровно столько, сколько того требовал закон». «И я знаю, как выглядят его слуги». Неожиданно его взгляд изменился. Стал пристальным и цепким, как у старого вояки. «Вас сейчас активно вербуют». «Пытаются», — выдавила я. «Думать о ресе совсем не хочется». «Зачем вы сопротивляетесь?» Этот вопрос оказался настолько неожиданным, что я даже не нашла, что ответить сперва. «Ты считаешь, что я должна позволить им завладеть моей жизнью?» напряжённо спросила, глядя Потсу в глаза. «Я обнаружил вас, сидящий на земле. Вы были в полной растерянности, а в вашем взгляде нарастало отчаяние». Сухо сказал садовник. «Как вы собираетесь бороться с тем, что много больше вас?» Этот вопрос вновь заставил меня надолго задуматься. «Но я не могу так просто сдаться», поджав губы, сказала едва слышно. «Отдать свою судьбу в руки тех, кто никогда не перестанет считать меня опасной, отдать без борьбы, разве это достойно главы рода?» «Достойно главы рода», — задумчиво повторил старый садовник. «Я не уверен, что безуспешные попытки отвоевать мнимую свободу достойнее, чем осознанный выбор, основанный на доверии своему императору». «Ты говоришь, как вояка», — я растянула на губах кривую улыбку. «Я не люблю нашу власть, но я и не обязан ее любить». Мне хватает знания простой истины. Кто-то должен быть сверху, иначе все развалится. И этот кто-то должен знать, куда идти. Вы, молодая хозяйка, знаете, куда идти? И я вновь застыла с недоумением, глядя на Подза. Разве это от меня требуется? Если вы боретесь против власти, у вас должно быть видение, какое она должна быть в идеале. Это власть, — ответил садовник. Я не... хотела сказать, что не борюсь, но вовремя замолкла. «Те, кто вербует вас с другой стороны, когда-нибудь зададут вам этот же вопрос», продолжал рассуждать Потс, опять поправляя свою шляпу. «И как кандидат на престол вы должны будете дать на него ответ». «Как кто?» – переспросила я потеряно. «Разве эта вертихвостка еще не рассказала вам?» – поднял брови садовник. «Странно, учитывая, что этот факт и стал причиной разлада лорда Смеледи». Уж ей-то об этом известно. Моя полная растерянность вызвала на лице старика невеселую усмешку. Трудно, когда никто не хочет рассказывать правду. Только и спросил он, а в его голосе я впервые услышала какое-то подобие теплоты. Напряженно кивнула, во все глаза глядя на Подза. «Ваша мать пришла в этот дом беременной». Вздохнул тот, а у меня внутри начала разрастаться огромная дыра. «Выходит, он? Брат императора? Он мой отец?» «Сколько себя помню! Я служил роду де Баро, но вы правы. На вас этот род прервется. Прервется, чтобы дать начало новому роду». «Роду, корни которого уходят в императорскую ветвь?» «Значит, все-таки рассказала», — кивнул Поц и усмехнулся. «А в моей голове срослись все кусочки головоломки». «Выходит, я соперница Грегора? Кандидатка на престол? Поэтому он не может так просто избавиться от меня. Зато придумывает хитрый ход, склятывая императору. Как же ему повезло, что я решила помочь затворнику из Черной башни. А потом до меня доходит. Нет, не повезло. Грегор сделал все, чтобы я попала на курс изгоев. Возможно, даже лорда Крамора поставил, заставив заявить на меня законником. был законникам императором лично и в черную башню мы были направлены не случайно и грегор и его отец знали что мне как энергомагу просто суждено встретиться с заточенным узником и это желание грегора навязать мне мысль что мы с ресом должны работать в паре на ней была права мой статус искусственно занижают только делают это неофициально о том что мне не стоит даже думать о союзе с кем-то из знатных лордов мне сообщает сам гнев императора Он же предлагает мне стать его любовницей в необозримом будущем. Конечно, об этом вскоре узнали бы в свете, и мой статус наследницы, считай, был бы уничтожен. «Что они творят?» — схватившись за голову, воскликнула я. «Кто велел тебе рассказать мне об этом?» — напряженно спросила садовника. «Я должна понять, кто меня окружает». Лорд де Баро был неплохим человеком в свое время. Алкоголь его сгубил, как и знание правды. «Это же правда может погубить вас, если вы решите слушать свою мать. Почему я говорю вам это? Потому что я видел мощь правящего рода. И я знаю, какую силу вы хотите сделать своим врагом», сказал старик, глядя на меня проницательным взглядом. «Ты был знаком с кем-то из императорской семьи?» «Я воевал на границе, молодая хозяйка». Потс поднял земли лопату. «Ваш настоящий отец был человеком достойным уважения. Я служил под его началом. Его сила была так велика, что порой от нас, простых солдат, совсем не было пользы. «Как он умер?» Едва слыша собственный голос, спросила я. Однажды он вошел в проход в мир хаоса и обратно уже не вышел. «Глупая смерть», — ответил старик и зашагал прочь. Я мгновенно оказалась рядом, подстраиваясь под его шаг. «Зачем он это сделал?» «Думаю, он полагал, что сумеет закрыть проход», — задумчиво протянул Потс. Но это оказалось ему не под силу. «Закрыть проход? Как его брат-владыка закрыл проход в Верхний мир? Кажется, я уже ничего не понимаю». «Он пожертвовал собой?» — уточнила, сосредоточенно глядя себе под ноги. «Выходит, что так», — странно ответил Потс. «Но поди пойми этих магов. Он шел к вратам в мир хаоса так...» Словно собрался туда на прогулку. "Поц, а ты уверен, что он мой отец?" задала я вполне закономерный вопрос. Не то чтобы я не хотела быть дочерью представителя семьи Грегора, но одно лишь осознание того, что мы можем оказаться родственниками, пугало до дрожи в коленях. Все лорды и их жены совершают одни и те же ошибки. Усмехнулся садовник, останавливаясь на распутье между дорожкой к парадному входу в особняк и тропинкой в обход к саду. Они слишком привыкают к слугам, отчего постепенно перестают их замечать. Ругань вашей матушки с лордом де Баро была слышна всем обитателям дома, а в выражениях они оба не стеснялись. «Как получилось, что ты застал мою беременную мать в доме, когда служил под началом моего... брата императора?» исправилась я не в силах произнести это вслух. Чуть больше семнадцати лет назад на границе был прорыв твари из хаоса. И всех запасников, а также здоровых мужчин, не достигших сорока лет, отправляли воевать к вратам в Нижний мир. «Когда я вернулся обратно, вам уже исполнился один год. Ты вернулся с дурной вестью», — негромко произнесла я, глядя на свое родовое гнездо. «Да, ваша мать была безутешна. А ваш отец начал активно сдавать позиции в доме тихо спиваясь в своем кабинете. Потс закинул лопату на плечо. «Я пойду, молодая хозяйка, иначе ваш учитель заподозрит во мне агента вашей матушки. А я уже слишком стар для этих игр». «Да, конечно», — рассеянно кивнула я. «Потс», — окликнула громко, когда старик уже почти скрылся за углом. «Благодарю тебя». Садовник лишь усмехнулся в усы, и неспешно ушел в сад, напевая под нос какую-то похабную песенку из своей молодости. Так, словно не открывал мне глаза на мир, буквально несколько секунд назад. А я еще некоторое время стояла и смотрела ему вслед. Если все это правда, если мой отец и впрямь член правящей семьи, если моя роль на шахматной доске действительно не так мала, как меня активно убеждают, то самое время задуматься, что мне теперь делать. Завтра император потребует клятву которая свяжет мне руки, а я до сих пор не знаю, нужны ли они мне свободными. Или с путами и опытным поводырем мне будет проще идти по жизни. Но как бы там ни было находиться рядом с ресом, зная, что он не просто использовал меня, он меня обманывал, выполняя приказ Грегора и отдаляя меня от трона настолько, насколько это вообще возможно, нет, я так больше не смогу. Я даже не уверена, что теперь испытываю к правой руке императора. Злость, обиду. Такое чувство, что меня предали. Замерла, переводя взгляд на окна его спальни. Предательство. Да, кажется, это слово ближе всего по смыслу. Теперь становятся понятны странные метания Голубоглазова на второй день моего пребывания в особняке. Еще ночью он говорил, что он не тот, кто мне нужен, а уже утром, после короткой беседы с наследником, заявлял на меня права, целуя в коконе своей силы. Все это время он выполнял приказ. Нет, хуже. Все то время, пока я влюблялась в него, он выполнял приказ. Мне нестерпимо захотелось смыть с себя все его прикосновения, все его поцелуи, все его взгляды. Я ощутила себя такой грязной, что стало физически плохо. Пора это прекращать. Резко войдя в дом, я громко позвала дони «Да, молодая госпожа, принеси горячей воды» и все мыло, которое есть в доме». Отдала я приказ, направляясь в свою комнату. «Вы собираетесь мыть полы?» С ужасом уточнила Дони, помня мой первый порыв навести порядок в особняке. «Я собираюсь промыть свой мозг», бросила через плечо. «С чистотой особняка справится бытовая магия, чего не скажешь о чистоте сознания». «Промыть свой мозг?» растерянно повторила Дони. «Горячую воду, быстро!» Развернувшись к ней, процедила я недовольным голосом и служанку мгновенно как ветром сдуло. Я не собираюсь прощать ей молчание о моем отце, но также не собираюсь сообщать через нее своей матушке о том, что знаю правду. Нет, хватит с меня щедрых информаторов, цедящих правду по капле в период засухи. Отныне со своими проблемами я буду разбираться сама.